Погода совсем не изменилась. Все то же солнце, легкий морозец и полное отсутствие ветра. Алексей шел, наслаждаясь погодой и восхитительными видами леса. Теперь он мог получать удовольствие от всего этого окружающего великолепия. Его потрепанные брюки и рубаха, а тем более мягкие сандалии, были оставлены в Лиерсе. Облачение Алексея сейчас состояло из кожаных штанов, холщовой рубахи и кожаной куртки. Ноги чувствовали себя великолепно в удобных, мягких сапогах. Поверх одежды был наброшен толстый теплый шерстяной плащ до самых пят с просторным капюшоном. Гном и колдунья тоже пополнили свой гардероб теплыми вещами. Только оборотень не захотел брать ничего, кроме просторной рубахи из толстого грубого материала. Он не мерз и чувствовал себя совершенно комфортно. Чел он легко шагал впереди, одетый так же, как и Алексей. Только за спиной его висел огромный колчан с длинными тяжелыми стрелами. Колчан на этот раз был двойной, и во втором его подсумке покоились короткий лук и легкие стрелы. Длинный лук чел он привычно нес в руке. Не для быстроты стрельбы, хотя это было и важно. Просто двухметровый лук не приспособить так же просто, как короткий, а прилаженный за спиной он стал бы цепляться за все кусты и деревья. С обеих сторон бесшумно двигались несколько стрелков из города Чолана. Еще пара замыкала отряд. Всего в конвое был десяток лучников. «От кого они тут так защищаются?» — тихонько буркнул Атарок, нагоняя Алексея. «Дома укреплены, башни какие-то по всему городу. А зачем столько лучников с нами?» «Для охраны понятное дело», — отмахнулся Алексей, вдыхая полной грудью свежий воздух. «Что странного в том, что нас провожают его воины? Это может быть простой данью уважения». «Данью уважения?» «Сомневаюсь. А охранять тут от кого?» Не унимался гном, семеня рядом с Алексеем. «Я не видел еще никого, от кого бы стоило отбиваться с помощью таких луков. Они не меньше, чем шагов на триста бьют». «Надеюсь, этого мы так и не увидим», — ответил Алексей после слов гнома, начавший оглядываться по сторонам. «Ты давай-ка прекращай сам себя запугивать». «Пусть бы так», — согласился оторок, отставая от него на несколько шагов, но продолжая что-то бормотать под нос. А Алексей уже забыл и о гноме, и о красотах природы. Он вдруг заметил, как к Чолуну подскочил один из замыкающих отряд бойцов. Он что-то сказал командиру, и тот начал беспокойно озираться. Вскоре тревожное возбуждение передалось всем, включая охраняемых путников. «Что случилось, друг?» — спросил Алексей, не видевший никакой угрозы. «Ничего по-настоящему опасного, господин», — пожал плечами Чолон. Один из дозорных видел вдали летуна-двухвостку. «Он опасен?» — опять заволновался гном. «Я про таких не слышал». «Ты много про что не слышал», — усмехнулась Эльви, ничуть не волнуясь из-за какого-то летуна. «В одиночку летуны не опасны». — пояснил Чолон. — Все гнездовья местных летунов мы давно уничтожили, так что это залетный охотник из далеких земель. — Чего же они так напряглись? — спросил Оторок, показывая подбородком на всматривающихся вдаль лучников. — Летуны никогда не охотятся поодиночке. А если ты заметил летуна, значит, где-то рядом вся стая, а вот стая — «Уже может быть опасно». «Это для защиты от них вы построили башни в своих городах», догадался Алексей. «И от них тоже», — кивнул лесной воин. «У нас райский мир, но кто сказал, что в раю должна быть только карамель скуки до да патока благоденствия? Кто-то многое готов отдать за то, чтобы услышать звон тетивы боевого лука». — Зачем тогда гнездовье летунов разорили? — съязвил гном. — Было бы намного веселее. — Они детей и скот режут, — серьезно ответил Чолон. А это уже совсем другой разговор. Гном не нашелся, что сказать, и, наконец, замолк, с сопением топая чуть позади Алексея. «Летуны!» — закричали сразу несколько лучников охранения. «Ну вот и началось!» — нахмурился Чолон, быстро проверяя, легко ли выходят стрелы из заплечного колчана. «Сейчас вы увидите, что такое летуны-двухвостки!» Путники без напоминания уже смекнули, что пришло время готовиться к бою. Они сейчас оказались в центре кольца, в которое перестроились лесные воины. Первые стрелы уже легли на тетивы. Оставалось лишь полностью натянуть их и отпустить посланцев смерти в полет. Алексей крутил головой, чувствуя, как именно вокруг него складываются линии обороны. Его спутники были совсем рядом, окружили со всех сторон, готовые отдать жизнь за своего господина. Впрочем, Алексей так и не сумел пока разобраться, есть ли смерть в этом мире. Аторок, положивший тяжелое лезвие секиры на плечо. Зур, сбросивший одежды и уже полностью превратившийся в огромного монстра. Эльви, прямая и напряженная, как тетива, замершая с коротким точенным посохом в руках. Алексей не знал, что в этой ситуации делать ему – Человеку из Москвы, попавшему невесть куда, безоружному среди готовящихся к бою спутников. И как он не догадался попросить в Лиерсе хоть какой-то меч? И почему, интересно, ни один из спутников не предложил ему оружие? Он увидел летунов, наверное, последним из всех». Словно журавлиный клин стремительно приближался к отряду. Только журавли были черными и слишком большими. Через минуту Алексей уже мог рассмотреть приближающихся монстров. Тела, больше всего похожие на морских мант, с гигантскими крыльями, оканчивающимися подобием кактистой лапы, длинные и толстые двойные хвосты, увенчанные покрытыми шипами утолщениями. «Берегитесь челюстей!» — крикнул Чолон, обернувшись к путникам. «Но пуще их берегитесь хвостов! Иглы их яд источают!» Клин тем временем начал складываться, выстраиваясь в колонну летящих в хвост друг другу тварей. Передние начали снижение, заходя для атаки. Лучники действовали четко и безмолвно, лишь заскрипели натягиваемые луки. Несколько секунд чел он выжидал, удерживая тугую тетиву натянутой, а затем со звоном спустил ее. Ожидая его выстрела как команды, лесные воины дали дружный залп. Рой тяжелых длинных стрел метнулся навстречу приближающимся хищникам, а воины уже вновь натягивали тетивы луков. Теперь команды никто не ждал, стреляя настолько быстро, насколько был способен. Алексею пришла в голову бредовая мысль, что пара опытных стрелков из этого отряда, так же, как и сам Чолун, вообще бьют очередями, столь стремительно одну за другой они пускали стрелы. Кущенная стрела еще не успевала достичь цели, а он уже делал следующий выстрел. Так и не достигнув обороняющихся и понеся значительные потери, стая летунов сломала строй, рассыпаясь в беспорядочную свору. Однако хищники еще не потеряли надежду получить сытную добычу. Расстояние стремительно сокращалось, и лесные воины, побросав огромные луки, выдергивали из-за спины небольшие и легкие. Стая налетела, хлопая крыльями, стигая страшными хвостами, пытаясь ухватить мощными челюстями». Колдунья махнула посохом, с конца которого вдруг сорвался тонкий багровый бич, рассекший одного из ближайших летунов пополам. Зур неожиданно высоко прыгнул, перехватывая устремившегося в сторону Алексея летуна. Он всадил в него жуткие когти, ломая и топча рухнувшее под его весом тело. Словно заговоренный, оборотень умудрялся увертываться от хлещущих в предсмертной ярости хвостов, продолжая крушить врага. «Берегись!» — завопил гном, сильно толкая Алексея в спину и падая сверху с выставленной вверх секирой. Летун ударился о широкое лезвие, распарывая по инерции свое брюхо. Заливая все темной кровью, он, тем не менее, умудрился подняться выше, пытаясь улететь от охватившей его смерти. Но страшная рана не оставила ему никаких шансов, и зверь рухнул, умерев еще в воздухе. Алексей быстро вскочил, испугавшись за гнома, но поднимающийся с и привычными ругательствами оторок был совершенно невредим. Вскинув глаза, Алексей увидел несущегося прямо на него огромного летуна с разинутой зубастой пастью. Столкновение было неминуемым. Алексей пригнулся, готовясь к удару, и ощутил вдруг в ладони пульсирующую тяжесть. Словно что-то зарождалось в самой плоти руки, выбираясь на волю, формируясь, наливаясь энергией. От этого неожиданного ощущения он замер. Перед глазами замелькали видения, в ушах тоскливо зазвучала далекая, едва различимая музыка. Берегись! Крик Атарока, словно пощечина, привел Алексея в чувство, сметая охватившие его образы. Алексей прыгнул в сторону, кувырком уходя от падающей на него туши. Откатываясь, он заметил, как в крылатого монстра злобными шершнями впились сразу несколько стрел, а одно из крыльев в клочья разорвал светящийся шар, похожий на шаровую молнию. — Святыни оборотней! — прорычал Зур. — Они улетают! Алексей поднялся, озираясь. Повсюду валялись трупы крылатых монстров, целые или разорванные, разрубленные, опаленные. А среди этого обильного посева стояли, осматривая друг друга воины. Алексей не верил своим глазам, но все его спутники и воины Чолона были живы. По крайней мере, все стояли на ногах, и ран ни у кого видно не было». Убедившись, что уцелевшие хищники действительно улетели в Освояси, лесные воины отправились собирать стрелы. Зур, вернувшись в человеческий облик, старательно счищал снегом кровь со своего тела. А Тарок также тщательно отмывал секиру. «Они вернутся?» — спросил Алексей. «Если ты спрашиваешь, вернутся ли они к нам...» то нет, — отозвался Чолон, — они не улетели вовсе. Будут кружить поодаль, пока мы не уйдем. Потом устроят себе пир. Они не брезгуют погибшими сородичами. А тут им пищи на несколько сытных дней хватит. — Значит, мы в безопасности? — подал голос Аторок, внимательно оглядывая вычищенную секиру. «Летуны нам больше не страшны, но это не единственная угроза в нашем мире», Чел он повернулся к Алексею и тихо добавил. «И тем более это не единственная угроза для нас после нашей встречи».